Примерно тридцать миллионов лет назад эти предобезьяны стали превращаться в первых обезьян. Если и можно было что-то назвать раем на земле, то эту вот эпоху, когда наши предки царствовали в кронах деревьев. Врагов у них там практически не было. Растительной пищи было в изобилии. А эволюция меж тем катилась вперёд, заполняя опустевшие после рептилий экологические ниши новыми и новыми видами. Потом, когда ниши оказались заполненными нашим благополучным предком, пришлось осваивать уже занятые территории. Пришлось, потому что жизнь это экспансия. И настало время, когда часть обезьян покинула растительный эдем и спустилась на грешную землю, на которой к тому времени тоже, конечно, уже не оставалось места этим пришельцам. Все ниши были заполнены. Наши оказались в сложной ситуации. На открытой местности возможности добывания растительной пищи у них были ниже, чем у специально приспособленных для этого травоядных. И возможность добывать в пищу этих самых травоядных тоже была несравненно ниже, чем у традиционных хищников. Надо сказать, что освоение новых, уже занятых другими видами ареалов и даже сред обитания обычное занятие для живых существ. Рыбы когда-то выходили на сушу, предки китов возвращались в океан. Дюгони морскую тюлень, например, прямой предок сухопутного слона. Крысы и голуби живут теперь в городах, в индустриальной среде. Жизнь, повторюсь, это экспансия. И нашим предкам когда-то пришлось слезать с деревьев в прямом смысле этого слова. Кстати, не везде на планете это произошло. Эволюция Дочь случайности шла так, что в обеих Америках обезьяны так и не достигли крупных размеров и не сошли на землю. А вот в Старом свете крупным обезьянам это пришлось сделать. Тут ещё сыграли роль климатические подвижки, площадь лесов, в которых обитают крупные человекообразные: орангутаны, шимпанзе, гориллы сильно сократилось. Произошло это примерно 15 миллионов лет назад. Ареал обитания человекообразных съёжился, и тем, кто не решился окончательно порвать с демом, пришлось туго. Мало теперь на планете орангутанов и горил. Заносят бедняжек в красные книги. Ну, а рисковым парням Спустившимся с деревьев, чтобы освоить новые, открытые пространства, пришлось постараться, зато их старания окупились сторицей. Чтобы убедиться в этом, даже не нужно изучать зоологию, достаточно оглянуться вокруг. Наши предки оказались успешными в конкуренции как с травоядными, так и с хищниками. Дело их не было приспособлено для этого. Пришлось брать умом, орудиями, организацией. Но что всё же произошло с нашим замечательным волосяным покровом на теле? Как возникла эта ужасная голокожность? И почему наконец шерсть у нашего вида не исчезла с головы? из-под мышек, с лобка. Вспомним. Облысение характерно для млекопитающих, меняющих сухопутную среду на водную. Прибрежная зона, озерное и морское мелководье. С одной стороны неплохой источник пропитания, с другой защита от хищника. Гепард, не бросится в плавь за прыгнувшей в воду обезьяной. Вода — не его специализация. Акулы тоже на мелководье не плавают. Зато в воде всегда изобилие моллюсков. Бери, не хочу. Нагнись и нырни. Если обезьяна проводит достаточно много времени в воде, то ясно, почему удлинились ноги чтобы поглубже заходить в воду, и объяснимое исчезновение шерсти для снижения сопротивления. Не исчез волосяной покров лишь на голове, которая торчит из воды и которую нужно как-то защищать от палящего солнца. По поводу обволосения на лобке и под мышками поговорим ниже. Что подтверждает эту на первый взгляд текущую, экстравагантную гипотезу про водоплавающую обезьяну. Ну, про длину ног уже сказали. Вертикальное положение туловища также хорошо объясняется жизнью в прибрежной зоне. Распрямившись, можно дальше зайти в воду. Строение ноздрей. Человеческий нос на рельсику более удобен, нежели нос, скажем, ШИМПАНЗЕ Любовь к воде. С заредчайшим исключением практически все наши сородичи из обезьяньего царства не любят плавать. Шимпанзе, например, довольно быстро тонут, попадая в воду. А человеческие детеныши могут плавать практически от рождения. На этом основан метод обучения плаванию новорожденных оставшиеся редкие волосики на нашем теле ориентированы не так, как у других обезьян. У нас они ориентированы под углом к позвоночнику назад и внутрь. Это совпадает с направлением потока воды, который обтекает тело пловца. То есть, по всей видимости, шерстяной покров сначала виды изменился под воздействием среды или уж потом окончательный исчез. Иногда, правда, он атистически возникает у отдельных особей нашего вида, и тогда мы поражаемся волосатой груди Джеймса Бонда. Далее. Люди единственные из приматов, у которых имеется толстый слой подкожного жира. Есть он у китов, тюленей и пингвинов. Подкожный жир заменяет водоплавающий, млекопитающий мех, ведь жир такой же тёплый изолятор. Возможно, своим точным рукам мы тоже обязаны в водной стадии своего развития. Для операций в водной среде нужна более точная конечность.